Глава третья. Планета Идиллия, округ Зелар, 30 километров от города Зелар. Только маршевая колонна в обманчивой тишине, внушительно и непреклонно шагающая по стране. Именно эти строки и стихотворения древнего земного поэта, прочитанные в доме у Талики, пришли на ум Чимбику. Сержант лежал за деревом, наблюдая за колоннами вражеской техники, тянущимися по шоссе. Действительно величественное зрелище, разве что не чуть не тихое. Колонна гремела, грохотала, рычала и свистела, словно чудовище из книжек, что так любил Блайс. Колёсные и гусеничные бронемашины, танки, артиллерия, зенитные установки, инженерно-сапёрная техника, разномастные роботы. Авиация производили впечатление даже на репликантов. А с небес на землю спускались всё новые и новые шаттлы Союза, выпуская из трюмов очередные партии захватчиков, и казалось, что этот конвейер бесконечен. Репликанты наблюдали за высадкой уже пятый час с того момента, как войска Доминиона отошли на подготовленные рубежи обороны. И за это время ветераны сражения на Хель смогли воочию увидеть изменения, произошедшие с армией Союза. Практически вся техника захватчиков была произведена в консорциуме. Новейшие образцы, не намного уступающие тем, что стояли на вооружении Доминиона. Именно по этой причине репликанты наблюдали за врагом сами, не используя дроны. Корпораты слишком хорошо знали частоты, на которых работали мухи-командос. Хотя при переходе в войска Доминиона репликанты получили новое, усовершенствованное снаряжение, Чэмбик не хотел рисковать, испытывая удачу. Лучше пройти лишние несколько километров, чем получить на голову снаряд, наведённый по запеленговонному сигналу так блока. Что-то их до хрена, мрачно подытожил Блайс, чем Вик даже не стал отвечать о том, что сражение за Идиллию не будет лёгкой прогулкой. Репликанты знали с момента переброски на Эспера, и теперь, глядя на растянувшуюся вдоль дороги вражескую колонну, сержант осознал это особенно чётко. Планета Идиллия, округ Зилар, Фермерские хозяйства близ города Зелар Еще несколько часов назад здесь цвели сады и зеленели поля фермерских хозяйств. Разгоревшееся сражение превратило большую часть из них в перепаханные воронками и заваленные чудящими обломками пустоши. Дымы пожаров расчертили небо уродливыми ломанными линиями, похожими на скрюченные пальцы тварей из ночных кошмаров. На фоне апокалиптического пейзажа город на горизонте казался выходом из другого мира. Зилар не пострадал вообще. Силы Союза сумели отсечь дань миньонцев, избавив себя от кошмаров затяжных городских боёв. Да и сами даминьонцы не стремились к этому. Понев бесплодность попыток ликвидировать плацдарм врага, защитники Идилии отступили, проутюжив напрочь я зону высадки артиллерии. Бой ещё не успел отгреметь, а инженерные подразделения уже работали. Тушили пожары, растаскивали подбитую и сгоревшую технику, убирали обломки, ремонтировали дорогу. Костас приметил даже санитарные машины, направляющиеся к горящим фермам в духе Прокофьева. Подумал полковник: насколько он успел изучить корпората, назначенного ответственным за оккупированные территории, тот был прагматиком до мозга костей. Ничего лишнего, никакой пустой траты ресурсов. Естественно, едва затихли последние выстрелы боя, Генерал Прокофьев немедленно выделил силы для устранения ущерба, нанесенного источником продовольствия. В другой день Костас Рам искренне порадовался бы такому подходу руководства, но сегодня. Пережитое на орбите трансформировалось в злобу, требующую выхода. И туземцы казались наиболее подходящими кандидатами на роль громоотвода. Доминионские шавки, преданно припавшие к ботинкам хозяев, стоило тем просто появиться и строго цыкнуть. С идейцами Костас сталкивался всего пару раз. Его мнение о жителях этой планеты ненамного превышало высоту декоративного плинтуса. Развращённые, пресыщенные гедонисты, думающие лишь о удовольствиях, такими он видел жителей планеты курорта. До контакта с доминионом эти мягкотелые ублюдки блаженствовали в своём мирке, и Рам даже в чём-то их понимал. Всё же местные действительно смогли выстроить едва ли не идеальное для бездельников общества. Но врата полностью изменили картину мира, открыв аборигенам глаза на одну неприглядную истину. Это друг для друга они уважаемые члены общества, а для хищников вроде эдемцев просто лёгкая добыча. Неудивительно, что осознав своё истинное место в пищевой цепочке, и делиться даже не стали вертеть головами в поисках союзника, а сразу спрятались под крыло гигемону космоса доминиону. С одной стороны, это было разумно, Вояки из иделийцев не лучше, чем из дерьма пуля, но с другой. Рам, выросший в культуре воинов, презирал тех, кто даже не пытался защитить свой дом. Вот и сейчас за этих болванов сражались и гибли другие, а сами туземцы наверняка наслаждались зрелищем, совсем как в XVIII-XIX веках на Земле до космической эпохи, когда праздная публика ввалила посмотреть на сражения двух армий, упиваться видом чужих смертей и страданий, Наслаждаясь напитками и закусками в полной безопасности. Грёбаный курорт, зло выдохнул сидевший рядом с Рамом контрразведчик. Грэм снял шлем и поднял ресничку броневой крышки, прикрывающей окно. Пасторальный пейзаж прямо как на чайном сервизе рисует. Продолжил он, наблюдая, как голова колонны втягивается в город. Ударные беспилотники с такого расстояния, похожие на машкару с брызгами, разлетелись по сторонам, бдительно оберегая войска от возможных засад и нападений. Не хватает только мирно пасущихся овец и трахающих их пастухов. Найв приподнялся, распахнул люк и сплюнул на дорогу. А с чего пастухи будут их трахать? Слегка обалдев от подобного описания, поинтересовался Рам. А кого им ещё трахать? Люк негромко лязгнул, возвращаясь на место. только тех, кого пасут. Ну или друг друга. Это идеи они забыли. Тут все кругом трахаются даже пастухи с овцами. Уродская планета, полная моральных уродов. Выдохнув, он провёл руками в перчатках по голове и уже тише сказал: "Извиняюсь, после высадки потряхивает. Вот и сокращаюсь". Коста, с понимающий кивнул, а Ракша с преувеличенным весельем, выдающим нервозность, сказала: "Главная опасность впереди, капитан, сэр". Теперь мы в комендантский полк на Секс-курорте. Будьте бдительны, иначе могут затрахать нас смерть. Благодарю за предупреждение, лейтенант. Сухато назвался Грем, надевая шлем. Рам переключился на приватный канал и сказал Ракше: "Не нарывайся". Та демонстративно отвернулась к окну, а Рам вывел данные о полученных городской инфраструктурой повреждениях. Жители городка даже не подозревали, как им повезло, что Зилар не стал полем боя. Обманный манёвр с имитацией высадки десанта в различные населённые пункты планеты с космодромами, предпринятый союзوفцами, удался полностью. Доминьонцы в попытке ликвидировать вражеские плацдармы вынуждены были разделить войска, благодаря чему высадившиеся у Зилара союзوفцы получили численное преимущество. Командующий Доминьона, трезво оценив ситуацию после короткого боя, отвёл свои подразделения, дав союзу фору. Но рам не сомневался, что враг сейчас активно ведёт разведку и прорабатывает ответные действия. В космосе победа безоговорочно осталась за союзом, и кадру, прикрывающую Зилар, разгромили за считанные часы. Та же участь постигла врата, из защищавшую их станцию. Союз всеми возможными средствами пытался затруднить доставку подкрепления силам доминиона, разгромив врага Флот занялся устранением полученных повреждений и подготовкой к новому боевому вылету. Исход операции на Иделе теперь зависел от наземных сил. Мощное ПКО доминиона не позволяло ударом с орбиты разбомбить вражеские позиции, и помощь от флота заключалась только в прикрытии наземной группировки. Для этого на орбите оставались лёгкий авианосец Лун и две роботизированные ракетные платформы А остальные корабли отправлялись выполнять свою главную в этой операции задачу. В Союзе отлично понимали, что стоит Доминиону отправить к Идиллии ударный флот, и планета будет потеряна. Да что Идиллия? Союз при таком раскладе мог лишиться собственных миров. Единственным решением, обещавшим, если не победу, то мир на условиях Союза Первых, было тянуть время. С помощью двух судов-пробойников флот колонистов должен был совершить рейд в пространство Доминиона и уничтожить как можно больше врад, связывающих его с мирами Союза. Без них переброска подкреплений из метрополии Доминиона затруднялась в разы. Корабли-пробойники имели куда меньшую пропускную способность, чем стационарные врата. Вдобавок после каждого прыжка им требовались сутки, чтобы накопить энергию для открытия новой кротовины. По плану Генштаба Союза За время, что враг потратит на сбор и переброску войск, в тылу доминьонов вспыхнут восстания на недавно завоёванных мирах. И противник, имея по данным разведки консорциума довольно незначительные резервы, окажется перед выбором: продолжать войну с союзом или заняться наведением порядка в собственных владениях. Были в этом плане и существенные минусы. Безврат время обмена сообщениями идилли из ближайшими мирами увеличилось до 2 месяцев. И до возвращения флота экспедиционный корпус оставался без связи с остальным союзом на полном самообеспечении. Именно поэтому генерал Прокофьев на селекторном совещании с командирами подчиненных ему подразделений особенно отметил важность сохранения и своевременного устранения повреждений объектов инфраструктуры. Для высадившихся в войск каждый такой объект был жизненно важен, по крайней мере, пока инженерные подразделения не развернут дублирующие системы. И теперь сохранность городской инфраструктуры и раскинувшихся вокруг сельхоз угодий стала непосредственной головной болью Рама, причём уберечь требовался и квалифицированный обслуживающий персонал из местных. Нет, конечно, людей можно было заменить роботами или привезёнными специалистами, но это всё означало трату времени и серьёзные материальные потери. За окном машины показались улицы Зилара. Просторные и светлые коттеджи, окружённые садами, казались выходцем из более суровых миров невероятной роскошью. Свежие фрукты в изобилии росли на деревьях, огромное озеро с пресной водой, чистый ароматный воздух. Казалось невероятным, что иделицы не собираются стоять на смерть за свой мир, но аборигены с интересом разглядывали ползущую по улице колонну бронетехники, не делая попыток спрятаться или проявить агрессию. Не раздалось ни единого выстрела. И даже жалкий камень не ударился о броню в знак протеста против вторжения. Наоборот, многие и делицы беспешно подходили к самому краю дороги, словно желали дотронуться до массивных туж боевых машин, зажиравшиеся придурки, озвучил Костас общее мнение. Но едва штабная машина приблизилась к баригенам, как полковник ощутил непривычную для себя растерянность, густо смешанную с любопытством и теплотой. который Китижец не сумел подобрать определение. Что за? завертела головой Ракша. Эмпатия. Нейф был единственным, кто остался спокоен. Местные чувствуют нас и могут сделать так, что мы будем чувствовать их. Так это оно и есть? несколько ошалело спросил Рам. То о чём говорили на инструктаже? Нейф кивнул. А если я не хочу, чтобы они лезли мне в голову? Голос Дёмин звучал зло. Они лезут не в голову, лейтенант, поправил её грэм. Они лезут в душу. Не подпускайте их близко. Это единственный вариант. И не забывайте про феромоны. С делицами легко можно остаться без штанов, личного оружия и репутации. Он постучал пальцем по своему шлему, намекая на сенсоры брони, сигнализирующие о посторонних примесях в атмосфере. Все, не сговариваясь, проверили герметичность шлемов и исправность работы фильтров. По мордасам бить тоже плохой вариант. Заранее зарубил на корню излюбленный данный вариант решения проблем Грем. Это как самому себе ту мака влепить. Я был свидетелем того, как один единственный эмпат своей болью вывел из строя отряд подготовленных наёмников. И каково это? Жадно поинтересовалась Ракша. Она подалась вперёд, заинтересованная познаниями контрразведчика. Правда не понять, где твоё, а где внушённое. Да, коротко ответил Грем. подумал и добавил Я видел всего одно живое существо, сумевшее справиться с этим поражающим фактором и продолжать действовать. И что это было? Репликант, лаконично пояснил Наив. Над головами про свистели турбины ударных вертолётов, и люди на улице дружно задрали головы, разглядывая хищные угловатые силуэты, кружащие в небе. Дёмина явно хотела продолжить расспросы, но полковник Крам поднял руку и указал на трёхэтажное здание, украшенное флагом Доминиона. "Прибыли", сказал полковник. Штабная машина подъехала к городской мэрии, прекрасному особняку из розового камня, окружённому великолепным садом. Правда, великолепие это было подпорчено тяжело вооружённым киборгом, раскорячившимся аккурат посреди клумбы с жёлтыми акадийскими лилиями. Перед зданием застыл бронетранспортер, грозно уставивший стволы орудийного модуля вдоль улицы, а у входа расположился пулеметный расчет. Рам, выбравшись из машины, бросил на пулеметчика в короткий взгляд и поспешил внутрь. В первое мгновение китежцу показалось, что он ошибся и вломился в музей, а не в муниципальное здание. Мраморная мозаика на полу была прекрасна даже на его дилетантский взгляд. Полковник на мгновение замер, не решаясь коснуться этой красоты ногами. Но кратковременное помешательство миновало, и Китижетц уверенно прошествовал к широкой лестнице, мельком оглядывая украшавшие стены картины. Всё вокруг утопало в роскоши, заставлявшей привычного к суровой жизни воина презрительно кривить губы. Замени и делиться хоть десятую часть этого хлама системами защиты, он бы не вышагивал сейчас, не встречая сопротивления. Богатый беззащитный мир был подобен спелому сочному плоду, Протяни руку и просто сорви. Кабинет мэра Костаса тыскал без труда. Там под прицелом киборга на мягком ковре с замысловатым орнаментом лежали трое: представительного вида идилец, и делийка в светлом платье, и неожиданно бидженец. Но если у последнего вид был крайне испуганный, то местные мужчина и женщина смотрели на китишца с весёлой растерянностью, будто подозревали, что стали объектами не слишком удачного дружеского розыгрыша. Вооружённую машину они явно не воспринимали как реальную угрозу жизни. Мы бы предложили вам прохладительные напитки, но в ваших киборгах отсутствует программа, отвечающая за хорошие манеры, сообщила Эделика таким тоном, будто возглавляла торжественную делегацию, а не лежала в классическом положении мордой в пол. Кстати, подхватил её сородич, если вы пожелаете, наши специалисты с удовольствием установят в них дополнительное программное обеспечение, совершенно бесплатно. Пекинец благоразумно молчал. Назовите себя. Рам проигнорировал сюрреалистические комментарии Делицев. Начнём с вас, мэм, потом продолжат господа и так. Кити же, цигнирируя кресло, уселся на угол стола. Аврора Зара, глядя на него всю с той же растерянной улыбкой, представилась и Делийка, мэр этого города. Костас недоверчиво оглядел женщину. Красивое лицо, длинные едва не до колен тёмно-красные волосы, заплетённые в косу, приветливая улыбка. «Меньше всего она напоминала кабинетного бюрократа, скорее, его любовницу». «Бокр Кох, заместитель мэра», — сообщил второй абориген. «Проверить», — приказал Рам Нейву. Контрразведчик наклонился к включенному терминалу на столе. «Верно», — сообщил он минуту спустя. Рам хмыкнул. «Но надо же, на идиллии даже мэра выбрали, исходя из эстетических соображений». «А вы кто?» — обратился Рам к последнему. «Мингли». долинь. «Простой торговец». Поспешно, едва не перебив Костаса, выпалил бейджиниц. Похоже, из всех присутствующих он один осознавал всю серьезность положения. «Полковник Костас Рам, вооруженные силы Союза Первых». В свою очередь, назвался Костас. «С этого момента военный комендант города, в связи с чем принимаю ваши соболезнования и, в свою очередь, поздравляю вас с отставкой. Господин Линь, вы являетесь гражданином Союза?» «Да». Сглотнув, признался торговец. И каким образом оказались на территории доминиона, полюбопытствовал Рам, догадываясь, каким будет ответ. Война войной, а кушать хочется всегда, особенно на мирах вроде Биджина и Гефеста, зависимых от импорта продовольствия, и далеко не весь ассортимент могли предоставить Акадия и Эдем. Закупал продукты питания, подтвердил его догадку Далинь. Документы на столе леди Мэра. Эти Рам взял с одного из столов планшет, украшенный гербом Пекина. "Да", кивнул торговец. "Он не заблокирован, смотрите сами, господин офицер". Наив хмыкнул и быстро просмотрел файлы. "Так и есть", по приватному каналу сказал он Костасу, протягивая планшет. Рам тоже пролистал договоры и накладные, после чего отложил планшет и сказал: "Приношу свои извинения за сорвавшуюся сделку", хотя на самом деле контакты с врагом в военное время он сделал многозначительную паузу. Серое лицо торговцам мгновенно покрылось бисеринками пота. Но я понимаю причину побудившую вас к подобным действиям, дав воображению биджинцы разгуляться, рисуя самые изощрённые казни, продолжил полковник. Поэтому ограничиваясь предупреждением на будущее. Простите, но почему покупку пищи для своих людей вы считаете проступком? спросила Иделика. И не могли бы мы беседовать сидя, или хотя бы стоя, совершенно неподходящее для разговора положение. Молчать. Прикрикнула на нее Ракша. Рам, проигнорировав Туземку, продолжил допрос. «Где вы остановились?» «В деловом квартале». Не скрывая облегчения, выпалил «Да, линь». «Гостиница Дева Озера». «Оставьте точный адрес дежурному внизу, и можете быть свободны», махнул рукой Костас одновременно через такблок, подавая команду киборгу «Освободить задержанного». Бейджиниц не заставил себя ждать. Раму показалось, что Серокожий ухитрился перейти на бег, еще лежа на ковре. Теперь вы. Костас переключился на идейлицев. Ботя на его месте кто из корпоратов, судьба сотрудников администрации была бы решена. Рам хорошо знал методы работы консорциума. Истребить прежнее руководство, да бы лишить вероятных бунтовщиков лидеров. Будет бунт или нет это корпоратов не волновало. Они действовали, исходя из соображений максимальной эффективности. На Ките же такой подход назывался военным преступлением и карался смертной казнью через обливание холодной водой на морозе. Но и вариант с организацией подполья тоже никогда не стоит сбрасывать со счетов. «Мне нужны все пароли и ключи от систем управления городом», — Костас оглядел и делийцев. «Конечно, не стала играть в героя, леди-мэр. Но будет сложновато заняться передачей дел лёжа». «Вставайте», — разрешил Костас, отдавая через такблок команду киборгу. Оба. Массивная туша сместилась в сторону, и идиллицы поднялись с лёгкостью, присущей скорее атлетам, нежели управленцам. "Этого вон", скомандовал Коста, показывая на заместителя мэра. "Проваливайте домой, господин Кох". Киборг вытолкнули идиллицу за дверь, прежде чем тот успел раскрыть рот для протеста. Мэр проводила его взглядами и подошла к своему рабочему месту. Для передачи полномочий требуется подтверждение из столицы, сообщила Зара под бдительным оком Нева, усаживая за служебный терминал. Но практически все функции дублируются уровнем доступа заместителя. Она приблизила глаз к сканеру, и терминал ожил. "Комендант, будьте любезны подойти, я внесу вас в систему. Мне нужны не практически, а все функции", не торопясь выполнять её просьбу, холодно заметил Рам. "Это вне моей компетенции", вздохнула Зара. Должность мэра после выборов подтверждает королевский префект как только восстановится связь со столицей я могу переговорить с ним о досрочной передаче полномочий коста задумался о том как определить искренность и делики но на помощь неожиданно пришёл нейф госпожа зара голос контрразведчика был сух и вежлив у меня к вам просьба откройте пожалуйста свои эмоции и отвечайте на вопросы вы уверены С некоторым сомнением покосилась на вооружённых людей мэр. Грэм коротко кивнул и в следующую секунду союзوفцы ощутили доброжелательное внимание Иделики, густо замешанное на растерянности, будто она не понимала, чем помочь странным посетителям. "Благодарю", Грэм кивнул. "Вы действительно не можете передать полный доступ?" "Нет, должность мэра утверждается из столицы". Зара покачала головой, и тяжелая коса змеей скользнула по ее спине. Но рабочий аккаунт заместителя отличается ограничением полномочий в очень узком круге вопросов. В основном они касаются бюджета и принятия ряда решений по назначениям на ключевые должности в службе спасения и администрации космопорта. Рам не почувствовал фальши. Хорошо. Он слез со стола и, сдвинув на лоб визор шлема, наклонился к сканеру, давая возможность снять рисунок сетчатки. Завершив процедуру, Костас уселся за терминал, вошел в систему и осознал всю глубину, поглотившую его задницы. На Китишце обрушился водопад самых разных данных, с большей частью которых он сталкивался впервые. «Справимся», — подумал Рам. В слух же он сказал. «Благодарю. Ваше присутствие здесь больше не требуется». «Но...» — к растерянности мэра отчетливо примешался протест. «Вам требуется передать дела, обучить». «Дела я принял, обучусь сам». Всего доброго, госпожа Зара. Ирам указал уже бывший леди мэру на дверь. Вы не осознаёте, насколько ваше появление нарушило отлаженный порядок городской жизни. К некоторому удивлению Костоса упрямо возразил мэр. Вы не справитесь без нас. Мне помогут друзья. Массовый расстрел и геноцид, мрачно шутился Рам, хотя мысленно признал правоту и делийки. Ракша будь любезна, вышвырни её отсюда, в дверь. Уточнил он, сообразив, что с Даны станется катапультировать Чинушу в окно. И то, чтобы Костас обеспокоил о здоровье теперь уже бывшего мэра, просто не хотелось начинать первый день на должности с бессмысленного члена вредительства. «Шевели каблуками!» — ухмыльнулась Ракша и едва не вытолкала растерянную идилейку из кабинета. Вскоре эмпатический контакт прекратился, и Костас облегченно выдохнул. «Как вообще к этому дерьму можно привыкнуть?» — вслух спросил он. «М-м?» Играя оторвавшись от изучения документов, вопросительно уставился на китишца. Эмпатия, одним словом объяснил Рам. А чёрт знает, сер, пожал плечами Нейф. У меня времени не было привыкнуть, но те, кто сюда переехал, как-то справляются. Впрочем, может, стоило всё же воспользоваться помощью местных сотрудников мэрии? Никого из нас не готовили к такой работе. Тех, кого готовили, до сих пор, наверное, от переборок отскребают, криво ухмыльнулся Рам. Комендантом он стал внезапно после того, как выяснилось, что в результате атаки Санта-Марии погиб офицер, назначенный на эту должность изначально. Причем погиб вместе с замами. Костас, получив назначение, едва не схватился за голову. Мало того, что от штаба полка остались рожки до ножки, так ему на шею еще и вешают гирю в виде целого города. Рам, как и любой китежец, привык выполнять работу качественно, без халтуры. И теперь соображал, как из хитрица и эшмётками своего штаба заткнуть все образовавшиеся кадровые дыры. Управлять полком, управлять городом, и на всё это у него людей меньше, чем пальцев на руках у невнимательного токаря. На хрен местных, сдох сказал Костас. Лучше самим попотеть, чем потом разгребать те пакости, что они у нас под носом наворотят, пока мы ушами хлопаем. Тоже верно, не стал спорить с очевидным грэм. И вновь уткнулся в монитор. «Надо найти место, где можно собрать народ», — Костас задумчиво постучал пальцем по столешнице. «Зачем?» — вскинулся Грэм от удивления, забыв даже добавить «сэр». «Объясню новые правила», — туманно поведал Рам. «Так есть же городская инфосеть». Нейв развернул монитор к командиру, показывая нужный пункт в меню. «Спасибо, Кэп», — с издевкой отозвался Костас. «Не надо считать меня дуболомом». какими нас в комедиях изображают. Просто хочу посмотреть на контингент лично, ощутить настроение толпы. Это рискованно, сер, заметил Грем, активируя голопроектор. Изучив карту города, капитан указал на место, показавшееся ему подходящим. Вот, сер, площадь двух лун, вместительная, на ней довольно легко контролировать толпу. Объявляйте сбор. Рам бросил взгляд на наручный хронометр. Через час есть Грем послушно набрал нужный текст в системе городского оповещения.